Глава восьмая Неожиданная развязка В этот момент на площадке раздались шаги и в дверь кто-то постучался. Она пролепетал клинков и весь вспыхнув без сил опустился на чемодан. Войдите. В комнату вошел человек по внешнему виду очень смахивавший на денщика. Первые его слова шепнул подходцев громову будут так что так что — сказал денчик Барыня кланяются, и вот от них записка. Сами же они в своем местонахождении, уехавши. Подходцев, как человек с наибольшим самообладанием и авторитетом, прочел записку и засмеялся. — Распаковывайся, Клинков! — А что? — Дайте полковнику на чай и отпустите его. До свидания, полковник. — Вот, господа, ценный автограф. «Извините, что прощаюсь не лично, а письменно. Зайти к вам не могу. Почему? Секрет. Спасибо вам за хорошие отношения, за вещами пришлю. А Валю отведите к папе. Может быть, вы когда-нибудь меня поймете. Преданная вам М». «Так...» «Заметьте при этом, что вещи у нее поставлены на первое место, а Валя на второе», — скорбно заметил чадолюбивый Клинков. Громов пожал плечами. «Ну, это ничего не доказывает. Она, вероятно, была очень взволнована». «Бедный ребенок», — прошептал подходцев. «Бедная мать», — сказал Громов. «Бедный Клинков», — подумал про себя эгоист Клинков. «Клинков, ты заменял девочке, мать ты отведи ее к отцу». «Да, но ведь я не знаком с ним, а вы знакомы». «Знаешь, такое знакомство, как у нас с ним, всегда проигрывает перед незнакомством», заметил успокоившийся раньше других подходцев, хотя губы его все еще дрожали. «Ну, в таком случае пойдем втроем». «Как, ты не спишь?» — удивился Клинков, зайдя в маленькую комнату. «Да ты мне рассказал такую страшную сказку, что я не могла заснуть». «Все к лучшему, мой юный друг». Синтенциозно заметил клинков натягивая ей чулочки страшная сказка пришлась кстати куда мы удивилась девочка к папе видишь ли там собственно говоря мама то есть ее еще нет но когда нибудь она придет да наверное этим всегда кончается верь мне, цыпленок так говорит мудрый клинков Кандыбов уже собирался спать, когда раздался звонок в передней, и три друга, экскортировавшие крохотную девочку, предстали перед изумленным хозяином. «Что это значит?» – сурово спросил он. «Прежде всего, уведите девочку. Глаша, или как вас там, извиняюсь, не знаю, возьмите ее», – распорядился подходцев. «Вот». «А что касается нас, то…» «Простите, мужественный старик». «Простите, мужественный старик, что я о вас худо подумал. Нас ввели в заблуждение, и первое наше впечатление в том и в другом случае оказалось... обманчивым. Ваша жена... Да вот лучше всего прочтите записку». Мужественный старик прочел записку, нисколько не удивился и потом спросил. «А чего, собственно, вы впутались в эту историю?» единственный из доброты». Угурюма сказал Подходцев. Думали, страдающая мать, сиротевший ребенок. Сокрушительно подхватил Клинков. А дочка у вас чудесная, подхватил Подходцев. Как вы могли отдать нам ее, не понимаю. Повесить вас за это мало. От похвалы дочери старик расцвел так, что даже пропустил мимо ушей неожиданный конец фразы. Славная девочка, не правда ли? Очаровательная. Нам будет без нее скучно. Вдруг выступил вперед Клинков. «Вы будете иногда отпускать ее к нам?» «Кстати», — вспомнил он, вынимая из-за пазухи знаменитую Громовскую корову. «Вот ее корова. Передайте ей». «Молока не дает, но зато и сена не просит». «А откуда эта корова?» «Громов подарил. Чудесная девочка». «Надо знать отцовское сердце, чтобы допустить, казалось бы, невероятный факт». Через полчаса три приятеля сидели у гостеприимного хозяина в его столовой, чокаясь старой модерой и запивая свое горе каждый по-своему. Клинков с Подходцевым шумно, Громов угрюмо и молчаливо. «Что это он такой?» – участливо спросил хозяин. «У него большое горе», – неопределенно сказал Подходцев. А Клинков добавил, – «такое же почти, как у вас, только больше».